Глава 3. Но в час, когда полночь погасит краски, бывший пьеро поменяет маски. Агата Кристия. Я извинилась, отцепила муза от косы, садив его с плеча на стол и пошла в коридор. «Привет, Вальк! Не спится на работе? Уже закончил? А что Гриша и новогодние поздравлялки? Не, я согласна, что им там самое место». А дома чего не спится? «Не дома? А где?» «Здесь?» – удивилась я. «А зачем?» «Ах, прочитал!» «И что, так не терпится отругать?» «Но ведь завтра же можно, на работе». «Куда?» «Не хочу на улицу, там холодно». «На чай поднимайся и не выпендривайся». «Нет?» «Тогда давай искать консенсус. Ты не любишь мою хату, я мороз». «Где середина? В подъезде?» – я хмыкнула. «С пивом? Вспомним молодость?» «Нет, ты моих соседей не знаешь». «А я знаю, и связываться с ними не хочу». «А машина?» «Ты и без машины?» – не поверила. «Ты? Пешком шел? Аж двадцать минут?» «Когда это тебя третий этап квеста останавливал? Ты же полня ее греть будешь, чтобы десять минут до магазина проехать?» «Не-не, я не стебусь!» Я помолчала, посмотрела на прожженные лыжные штаны, завернутые в пакет на выброс, и решилась. «Ладно, но не надолго. Как замерзну, сразу домой. Не хочу закаляться, я себе такой нравлюсь. Термос? Возьму. Ну, минут десять. Угу». Вот приспичило. А мне любопытно. Прежде он читать не соглашался. «Идеи новых историй выслушивал, на работе Васьки особенно, а после замечал, что я фигнёй страдаю. И чем дома за компом чахнуть, лучше бы на лыжи встала». И зерно истины в его словах имелось. «Но попробуй, оторви меня от процесса, когда новая идея посетила, а на улице мороз. Но новая ли?» «Васюта, не ходи!» – подал голос Саламандр. «А ты не командуй!» Я переоделась, натянул прожжённые лыжники. Все равно никто не увидит. А я не замерзну. «Здесь ты в безопасности», — напомнил он про пса. «Там тоже. Не одна же буду. Да и чего мне бояться?» «Останься и дослушай», — встрял Мус серьёзно. «Вернусь и договорите». Что так неодолимо тянуло на улицу? «Пожалуй, крыша». Она и сейчас там, в реальности, привязанная к валику с его бордами и отвертками, к работе и сибирским холодам. К настоящему. К нормальному и привычному настоящему. Глядишь, поболтаю немного с другом, перезагружу мозг, быстрее вникну в объяснения своих... сущностей. Наверное. Под неодобрительными взглядами я разогрела в микроволновке остатки сбитня, слила их в термос, Обулась, надела лыжную куртку и поспешила на улицу. «Ладно, ради их и своего спокойствия не буду уходить далеко от подъезда». Я открыла отмёрзшую дверь и поежилась. Хоть ветра нет. «И снова здравствуйте!» Я встала на цыпочки и чмокнула Валика в щеку. «Чему хмуришься? Замерз? Сбитень будешь?» «Позже!» — отмахнулся он. Вот где в этом мире справедливость? Почему он никогда не мерзнет? Даже в минус сорок бегает без шапки и перчаток, пижон. И всегда горячий. И хоть бы раз поимел совесть и простыл, зараза. Идем? Обдумаю кое-что. — В смысле обдумаешь? — переспросила я озадаченно и привычно взяла друга под руку, сунув ладонь в карман его куртки. — А по пути не думалась? — «И ты пришел пешком на ночь глядя и вытащил меня из хаты, чтобы подумать?» «Да, за сноуборты грядущие синяки я буду мстить. Обстоятельно, долго и с удовольствием. Ибо в лягушатнике он мне пересидеть не даст. Час проинструктирует и на такой склон затащит, на котором шею сломать проще, чем уцелеть». Валик добродушно усмехнулся в ответ. «Вась, а ты ядом не захлёбываешься, потому что на меня его сливаешь?» «Исключительно в лечебных целях», – заверила я, подстраиваясь под широкий шаг. «Для закалки иммунитета». «Да-да, массаж болевых точек, и все пользы для...» «Вальк, не тяни время. В отличие от тебя, я без подогрева и замерзаю очень быстро». «То есть просто прогуляться не канает? Ты же жаворонок». И в десять вечера уже спишь. Или на работе, или дома, или где придется. А сейчас уже двенадцатый час поди». «Черт, домой пора бежать, пока полуночным обмороком не накрыла. «У тебя пятнадцать минут. Остальное завтра Ваське обсудим. Все равно работы не будет». «У кого как?» – пробормотал друг. «Вальк, сейчас домой пойду. Я уже мерзну, а ты...» «Ладно, ладно». Он тоже сунул руку в карман и сжал мою ладонь. «Значит, главное, пишешь не ты». «Нет, я». «Нет, не ты», — возразил Валик. «Сюжет вообще не твой. Ты о жизни любишь подумать и философию помусолить. И вдруг глухой экшен? Не верю. Не ты пишешь». «А кто, по-твоему?» «Да, не я пишу. Вернее, не совсем я. Но все равно». «За обидно». «Не знаю, но не ты. Говоришь, сама пишется?» Он посмотрел на меня хмуро и задумчиво. «А почему? Предположение есть?» Я замялась. «Сказать, не сказать?» Опять же посмотрит, как на ненормальную. А впрочем, я давно спалилась. Мне сказали, что я бесец. Это тот, кто реальные истории видит то, что происходит в других мирах, и пишет об этом, чтобы дверь открыть тем, тем, кто там. Я объяснила, как сама поняла, помолчала и добавила горько. Но знаешь, Вальк, я до сих пор не уверена в реальности этого. И боюсь, что проснусь завтра в палате номер шесть между Мальвиной и Екатериной Второй, и окажется, что эти музы и саламандры на самом деле санитары. И саламандры Перебил он и напряженно переспросил. «Ты видела саламандра?» «Ну да», – растерялась я. «И не только видела. Один на моей кухне окопался. Уже дня три тусуется. А что?» «Черный? Саламандр черный?» «Нет», – вопрос застал врасплох. «Белый скорее. Знаешь, как пламя. Бледно-желтый. А что?» «Белый?» — повторил Валик и глухо выругался. «Проклятие! И черный где-то рядом!» И заозирался. Я перестала понимать, что происходит. Остановилась и подняла на него взгляд. В ночном сумраке лицо Валика расплывалось, черты лица смазывались и терялись в мерцающей зеленоватой тени. И очнулся внутренний голос, привычно заорав, «А надо было молчать!» Я осторожно попятилась. «Вальк, ты...» «Может, мерещится?» «Я...» Безучастный голос, и его глаза вспыхивают потусторонним светом. «Это не смешно!» «А я что, шучу или смеюсь?» Фигура плывет мерцающим зеленоватым туманом, как у... призрака. «Назгул, мать его!» Я запаниковала. Вот уж точно, разозлишь, потом костей не соберешь. И испугалась. Сколько еще таких сюрпризов меня ждет? А сердце кольнуло болью. Боже, почему именно он? И кто, черт побери, он вообще такой? Всю жизнь ведь рядом был, я себе так не верила, как ему. Страх побежал по коже холодными мурашками, сдавил горло, и вместо вразумительного воззвания получилось лишь жалкое и сиплое. «Вальк!» «Ты все еще хочешь жить вечно, писец? По его рукам потекли зеленые искры. На лице проявилась усмешка. «Мама!» Драпануть я не успела, он оказался быстрее. Причем быстрее даже моих мыслей. Я ведь только... Поцелуй резко выбил почву из-под ног и воздух из легких. Я судорожно втянула носом воздух и закашлялась. В затылке взорвалась боль, перед глазами потемнело. И новая попытка вздохнуть обломалась. Я хрипела и судорожно гоняла по легким единственный глоток воздуха, а в груди раскарался пожар. И тяжелела, немея тела. «Боже, помоги! Хватит!» «Повторим?» В лицо вдохнуло ледяной вилкой. Кожу щек царапнули иглы снега. Я жадно вдохнула и мертвой хваткой вцепилась в его предплечье. Ноги не держали. Зато включился инстинкт самосохранения, комкая эмоции и притупляя боль. Я резко выдохнула. «Только холодный рассудок, Вася. Иначе труба, а мне туда рана. Дышим, дышим и думаем. Быстро!» пока не наигрался. «Обойдешься!» выдохнула ему в лицо. «Ничего общего с моим лучшим другом это... существо теперь не имело». Перед глазами плыло, и призрачно-зеленая рожа уже не так пугала. «Сущность ты или нет, не знаю, но тело у тебя физическое. шея сквозь шарф и ворот куртки чувствую. А я с тобой, сволочь подколотная, не зря всю жизнь дружила» и как облупленного знаю. И для начала уравняем разницу в росте. Я дернулась, попыталась легнуться, и горячие пальцы сжали мое горло, приподнимая над землей. Ни черта не вижу, но знаю. И на хриплом выдохе из последних сил врезала по дважды сломанному левому колену. Он, глухо выругавшись, разжал руку и согнулся пополам, попятившись, а я мешком свалилась на дорогу, тряхнула головой и поползла. Нет, я очень хотела побежать. Так, что нашла силы на движение. Но онемевшие руки и ноги нервно тряслись и подгибались, и если встану, сразу упаду, а... Куда? Щелчок кнута и лодыжки даже сквозь валенки обожгло болью. Я с визгом проехалась на животе назад, судорожно цепляясь за обледенелую дорожку. Выступы, затормозите, и вывернуться. Рано. Чего ждет-то, не понимаю. И неожиданная. Жаль, что именно ты песцом оказалась, Васька. И еще более неожиданная. Я вам не помешаю, нет? Я подняла голову, нервно поправляя съехавшую на глаза шапку. Сайл стоял напротив, сунув руки в карманы шаровар. А, пепельная ящерица, протянул Валик. Тебя-то я и ждал. Нет, не помешаешь, если поможешь. Конечно, помогу, кивнул Саламандр, и вокруг него ореолом сметнулись огненные искры. А я... Нет, страха не было, только жгучая обида. И сердце обреченно пропустило удар, а к горлу подкатил острый комок слез. Меня этот то прихлопнет одной левой, не напрягаясь. «А против двоих как быть?» Сайл посмотрел на меня и одними губами прошептал «лицо» и уточнил. «Ей помогу!» Я быстро распласталась по дорожке, закрыв голову руками. От горячего ветра бросила в жар, кнут натянулся и звонко лопнул. «Васюта, домой! Живо!» «Куда там?» Меня хватило только на то, чтобы отволзти в сторону и съежиться на тротуаре. Я очень хотела удрать, я приказывала себе встать и задать стрикача, но тело не повиновалось. Она судорожно сжималась в комок и дрожала крупной дрожью. Я шипела на себя, кусала губы, а по щекам катились злые слезы. Кроме неожиданного предательства нет ничего обиднее собственного бессилия. Когда в единый миг все, что ты знаешь и умеешь, вдруг оказывается бесполезным. А эти? Били друг другу морды. Над дорогой плыли волны северного сияния, а в воздухе раздавались взрывы, щелчки и маты. И я бы поставила на валика. Нет, не по старой дружбе, отнюдь. Он был шустрее и проворнее. Сайл только отбивался, и довольно неуклюже, окружил себя снопом искр и вертелся лой. А наскол перемещался постоянно и нереально быстро. И будто и не получил по колену. Только что бил в лицо и уже лупит жгутами из зеленого тумана сбоку. Кажется, физическое тело имеет над духом преимущество. «Сзади!» — не удержалась, предупреждая. «Домой ушла!» — снова рявкнул Саламандр. Я инстинктивно вскочила на ноги и... устояла. Не без труда, но все же. Лодыжки прострелила болью, но на два шага меня хватило. А потом и на третий. И на тяжелый четвертый. Чудно, Вася. Вспоминаем вечер и машину. Отключаем мозг и вперед. А то сидишь, глазеешь, и только попкорна не хватает для полноты картины. И расшевелившись, я поняла, почему тело не слушалось. Это не только шок, страх и боль. Я замерзла. Жутко, безумно замерзла, и заиндевевшие мышцы ног казались деревянными. И завтра все отмершее болеть будет зверски, не говоря уж об ушибленном. Если выживу. Я почти доковыляла до своего подъезда, когда мимо с воблем просвистел саламандр. Рухнул на спину, матюкнулся и замер, раскинув руки и... потухнул. Сай! Я рванулась к нему и забуксовала. Одна крепкая рука ухватила за шиворот, а вторая сжала мою ладонь. Да жив он! Спокойно прокомментировал Валик. Придуривается. Высшую сущность одним ударом не развоплотить. Через минуту оклемается, разозлится и спалит всю округу. И сам выгорит дотла. Яркая сущность. Заметная. Известная. В нашем мире о стиле саламандров легенды ходят. Я замерла. Инстинкты верещали, приказывая удирать, но... В нашем мире? Знаешь, ты всегда мне нравилась. Больше всех. И совсем никак друг. Мать, и почему маньяков под конец на разговоры тянет? Молчал всю жизнь и молчал бы дальше. Зацепил ведь, сволочь. В глазах вскипели слезы. И обернуться бы, чтобы убедиться, это чья-то отвратительная, злая и глупая шутка, но... Жаль, что ничего не изменить. Но у моих ног клубилось зеленоватое мерцание. И этот мертвый голос, такой чужой и незнакомый, и горячая костлявая ладонь, слишком большая для человека и тоже незнакомая. «Выбор есть всегда!» — выдохнула в ответ. «Но не у всех!» — отозвался он угрюмо. «Прощай, Вась!» Я трусливо зажмурилась. И очень вовремя. Огонь опалил щеки, ветром пронесся мимо, шепнул мне «Кыш!» и хватка призрачных рук ослабла. А я не стала медлить. Вывернулась и рванула к подъезду. И лишь вскарабкавшись по ступенькам, открыв дверь и повиснув на ней, рискнула обернуться. Сайл полыхал белым костром. Я прищурилась, прикрыв глаза ладонью. Круг пламени стремительно разрастался, плавя лед под его ногами и сугробы на тротуарах. Улицу затягивала вонючим туманом, в котором рассыпалась зелеными искрами сущность валика. Рыча она металась вдоль огненной стены, но выхода, запертая в круге, не находила. А саламандр всё наращивал мощь. Пламя взметнулось до третьего этажа, серебристые искры поползли по припаркованным машинам. Что ж он раньше-то фигнёй страдал? Неужели... Меня боялся задеть. Сущность злобно взвыла и обернулась к Саламандру. Сайл хищно улыбнулся и вскинул руки. «Ей-ей, инквизитор!» Я инстинктивно подняла голову и вздрогнула. Темное окно моей кухни приоткрылось, и на улицу выплыли огоньки свечей. И, оставляя в тьме сияющие хвосты, рухнули вниз. Сайл поймал их, сжал кулаках и... Взорвался. Белая звезда, рванув изнутри, полыхнула сверхновой. Жар вспышки обжег щеки, хотя я находилась в метрах двадцати из за железной дверью. А если кто увидит? Но окна домов сонно темнели, не обращая внимания на схватку. А я вытерла слезящиеся глаза и снова посмотрела на экзекуцию. От земли кустыми клубами валил пар, воздух дрожал и шел рябью а зеленая сущность горела. Яростное колдовское зарево проступало даже сквозь туман и тускнело с каждой секундой. И я видела, как белое пламя пожирало свою добычу. Видела искаженное болью лицо. Видела изъеденную огнем кожу. Видела, как тает и съеживается тело, до комка мышц, до скелета, до... Отвернувшись, я склонилась над ближайшим сугробом и, без сожаления, рассталась с недавним ужином. И долго обнимала живот, ожидая, когда уймутся болезненные спазмы, и... Понимая. Я больше никогда не увижу своего лучшего друга. И отказываясь в это верить. Безумная огненная фантасмагория. Конечно, не бред. Слишком больно, чтобы не верить. Но в то, что Валик ушел из моей жизни, я верить отказывалась. Не может такого быть. Не может. И пусть он полчаса назад чуть меня не придушил. Призрачным маньяком он был от силы час, а другом — больше двадцати лет. И этот коротенький час никак не перевешивал все совместно прожитое и пережитое. Никак. И злости не было. Только тупая боль в сердце. Отдышавшись, я выпрямилась и овернулась. Все. Все закончилось. Белая пламя погасло, от сущности не осталось и следа, а Сайл неподвижно сидел в луже воды. Грудь ходила ходуном, плечи устало сутулины, руки сведены судорогами, мокрые светло-рыжие волосы облепили шею и лицо. Я кашлянула. И помочь бы, да сама за дверь едва держусь. «А, ты еще здесь?» Безэмоционально заметил он и тяжело встал. А я смотрела на него и не понимала. Откуда в таком чедушном теле столько мощи? Откуда столько силы? И, судя по яркому мерцанию, его бы еще на пару сущностей хватило. тфу-тфу-тфу, конечно. А сердце снова свело болью. Как же так? «Домой!» Он подошел и взял меня за шиворот. Я послушно открыла дверь подъезда, обернувшись напоследок. Одноэтажные сугробы расплавились полностью, по дороге текли ручьи, бамперы машин едва заметно дымились. И шел снег. Я моргнула, пригляделась и поджала дрожащие губы. «Нет, не снег. Пепел». «Хватит, я сказал!» Саламандра грубо впихнул меня в подъезд. «Мне нужен огонь, а тебе...» И посмотрел сочувственно. «Тебе бы выпить!» Я молча достала из бокового кармана лыжником чудом уцелевший термос и одним глотком выпила сбитень. Понятно, что не то. Но другого нет, не будет, и я не буду. Последнее дело напиваться, когда... Когда все только начинается. Тем более, я тяжело поднималась по лестнице, вцепившись в неожиданную мысль. А что, если это не валик? Что если он мирно спит дома, а некто, принявший его облик, попытался до меня добраться, но спалился. Живые! Мус встретил нас воплем, полным облегчения. Баюн сидел в коридоре и смотрел с молчаливым укором. «Извини, не покормила. И еще минут десять не покормлю». «Чего задумала?» Саламандр стек по стенке коридора и устало вытянул ноги. «Иди помойся и согрейся. И мне свечи зажги. И...» «Я ему позвоню!» Перебила я взволнованно, скидывая куртку и шапку. «Кому?» – опешил он. «Валику!» Едва разувшись, я метнулась на кухню и в темноте нашла на столе сотовый. «Он мертв, мрачно напомнил Саламандр. «Нет, наверняка это кто-то другой, кто им прикинулся!» Я быстро набирала знакомый номер. «Дура!» – привычно припечатал Мус. А из телефонной трубки безжизненный голос сообщил, что набранный вами номер не существует. А я не поверила и звонила снова, снова и снова, пока Сайл силой не отобрал у меня сотовой. «Все, Васюд!» — сказал мягко. «Все!» «Нет, не все!» Надежду обломали, и истерика начала набирать обороты. «Я не верю! Не может быть!» И на минуту прикрыла глаза. Меня нервно колотило, но мозг работал ясно и лихорадочно быстро. Ведь одно объяснение нашлось, и можно найти еще. «Я... его маме позвоню!» И, выхватив сотовый, ринулась в кабинет, искать записную книжку. «Вася!» — крикнул мне вслед Сайл. «Оставь!» — буркнул Мус. «Если она начинает сходить с ума, это надолго. Пусть сойдет. И лучше здесь и сейчас. Целее будет». А я судорожно искала книжку. Гремела ящиками стола, вываливая их содержимое на пол, И рылась в бумагах. С Маргаритой Сергеевной у меня всегда были хорошие отношения. Мои родители жили с ней по соседству, дверь в дверь. И так мы с Валиком и подружились. Он рос без отца, одним из тех, кого называют «оторви и выпроси». И все без исключения считали, что он кончит плохо и рано. Слишком любил риск и всегда ходил по краю. И сколько раз я его от этого края оттаскивала либо уговорами, либо вовремя вызванной помощью, сколько раз из неприятностей за уши вытаскивала. И только однажды не уследила. Записная книжка наконец нашлась, и я быстро набрала номер домашнего телефона. Да, поздновато, но до утра я не дотерплю. «Алло?» — приятный женский голос. «Маргарита Сергеевна, здравствуйте, это Вася!» — протараторила я. «Извините, что так поздно, но Валик не у вас?» Тяжелая минутная пауза и тихая. «Вася? А кто это?» «То есть как кто?» — изумилась я. «Мы с вашим сыном работаем вместе и...» «Мой сын Валентин умер тринадцать лет назад». Еле слышный и очень спокойный голос. Утонул в реке. «А вас, девушка, я не знаю. Доброй ночи». Короткие гудки в ночной тишине оглушали. Я тупо смотрела на сотовый, а в груди бешено заходило сердце. Умер тринадцать лет назад, утонул в реке. Это как раз тот самый случай, когда... В июне, едва нам исполнилось пятнадцать лет, мы с Валиком отпросились в пионерский лагерь. Алька уехала с группой на пленэр, и мне стало завидно. Я же уговорила родителей достать нам путевки, о чем после долго жалела, но... В тот вечер Валик поспорил с пацанами, что пойдет купаться ночью на реку. А я витала в облаках снова идеи и о споре узнала только утром, когда он не вернулся. Два дня лагерь стоял на ушах, а на третий день поисково-спасательная группа нашла Валика на берегу реки, в пяти километрах от лагеря с черепно-мозговой травмой, одним лопнувшим легким и вторым полным воды. По мнению спасателей, мы искали труп, а он выжил. И даже врачи не смогли объяснить, каким чудом. Валика вертолетом отправили в больницу и положили в реанимацию, а я два дня жила на вахте и устраивала родителям скандалы, требуя забрать меня в город, не то сбегу. Сотовых тогда еще не было, а в больнице про Валика ничего не говорили – Мол, не родственница. И на четвертый день я, наконец, доехала до больницы. И нашла друга в парке, под кустом сирени с парой садин и синяков на физиономии, немыслимо здорового и в тайне от медиков курящего. Я нахмурилась. Тринадцать лет назад. Может, тогда он и подцепил эту... сущность. Он ведь так и не рассказал, что случилось той ночью на реке только отшучивался и таинственно улыбался. И за ум взялся, изменившись, став спокойным и уравновешенным. Нет, рисковать не бросил. Но лезть в бутылку перестал, закончил и школу, в чем все сомневались, и вуз. В армию тоже хотел пойти, но Маргарита Сергеевна побоялась, что он там опять слетит с катушек, и отговорила. И с кем надо договорилась. Встав, я подошла к окну. Пепел устилал замерзшую дорогу рваным серым покрывалом. И если бы я знала, если бы представляла, если бы догадывалась о существовании потустороннего, теперь, оглядываясь назад, я ясно видела те детали, которые могли бы насторожить: повышенная живучесть и безотказное здоровье, отсутствие фобий, особенно страха воды, и интереса ко мне. Ведь сказал же, что. Может, и дружил, потому что предполагал, что я окажусь песцом, Чтобы подкараулить момент и... А я сама себя сдала с потрохами, доверяя. Рассказав про муза и книгу. И он понял. И вот... Васют! Я вздрогнула, очнувшись от воспоминаний. Лицо заливали слезы. Горло сжимало сухими спазмами, в груди надрывно клокоча бушевало пламя. «Успокойся!» — Сайл обхватил мое лицо ладонями. «Посмотри на меня!» «На меня, говорю!» Между нами протянулись длинные золотистые нити, и я отстраненно смотрела, как по ним, капля за каплей, утекают от меня к нему яркие бусины. И эмоции уходили, оставляя пустоту. Тяжелую, душную, горькую и болезненную до дрожи. И понимание. Острое понимание того, что... «Завтра тебе снова станет плохо», — хрипло сказал Саламандр. «И очень больно. Но сегодня ты должна все осознать и принять то, что случилось. Прочь эмоции. Включай голову. Сегодня, сейчас ты должна поверить в то, что было» и понять, чего ждать. Это не конец Васюта, это только начало. «Я не помню», — отозвалась Невпопад и отвернулась, устала обняв плечи. «Я не помню ни лица, ни голоса, ни цвета глаз. Ничего. Почему?» «А еще у меня нет ни одной его фотки. Ни одной. Он терпеть не мог фотографироваться. Я, в общем-то, тоже, и эту его странность понимала. А теперь жалела. Потому как, оглядываясь назад, видела только высокий силуэт и размытое зеленой тенью лицо. И не верила. Все равно не верила. Не отпускала ощущение, что он находится где-то рядом. Упрямо не отпускала. До совместной работы мы порой не виделись по полгода, но я твердо знала, что он... Существует. И этого хватало. Ведь дорог человек, а не его присутствие. И теперь все по-прежнему. Несмотря на происки сотовых операторов и слова Маргариты Сергеевны, он где-то рядом. Он существует. Таким, как мы, нет места в этом мире. Мы чужаки, негромко пояснил Сайл. И оставляем мало следов в памяти смертных. Сейчас ты меня видишь, но уйду и лица не вспомнишь. Только некоторые слова и поступки. И ощущения. И все. Значит, тринадцать лет назад Валик действительно умер, только никто из нас этого не заметил. Ты такой же? Я обернулась, перекинув через плечо взъерошенную косу. Но у тебя нет тела, а у него было. Почему? Он слабее. Сайл пожал плечами. Серединная сущность. Занимает чужое тело, вытесняя родную душу, заимствует ее память, привычки, модель поведения. Но пока серединный не использует силу, его не распознать. Еще есть низшая. Это птичка в твоей ванной. Они могут жить только паразитами, соседствуя с чужим духом. А я высший. Я... В общем, местные тела мне... «Не подходят», — признался уныло. «Очень слабые». Я вспомнила белые костеры мощь пламени и поняла — сгорают. «Значит, ты все-таки дух?» «Да, дух», — буркнул сварливо и покосился на муза, который сидел на краю стола и неодобрительно изучал учиненный мною бардак. «А он, как я, тоже высший». «Он знал о тебе». Я повернулась и в упор посмотрела на Саламандра. «Назвал тебя пепельной ящерицей и... и...» пожалел, что именно я оказалась песцом». «А еще этот парень с собакой и нападение». «И тоже, потому что я песец». «Ты все знаешь, Сай. Объясни». «Может, тебе...» «Объясняй, не то без свечей останешься. Хотя бы в общих чертах» и понизила тон, заметив, как напряженно он сощурился. «Пожалуйста, Сай! Я не успокоюсь и не усну, пока... пока не пойму!» Баюн спрыгнул на подоконник, заурчал и потёрся носом о мой локоть. Я молча взяла кота на руки и взобралась на подоконник. Сайл, помешкав, сел рядом, пополтал ногами и начал. «Дар песца наследный!» Если писец живет долго, счастливо и умирает своей смертью, то может дар завещать. Как квартиру. Если же умирает внезапно, дар наследует тот, кто наследует. Случайно. Песцом была твоя бабушка, Евдокия Матвеевна, бывшая хозяйка этой квартиры. Да-да, не смотри так удивленно. Тебя ее характеристики от родственников не настораживали? Ничего общего не замечала? Я мудро промолчала и терпеливо ждала продолжения рассказа, почесывая кота за ухом. Баюн щурил желтые глаза и урчал. Мус по-прежнему сидел на краю стола и отрешенно шевелил крылышками. И Саламандра добавил. «Евдокия Матвеевна была тем… В общем, это она меня сюда вытащила. И я точно знаю, что Дарана завещать не успела». А вас, наследников, много. Завещанный дар ставит метку инициации на песце, но на тебе ее пока нет. Значит, дар нашел тебя сам. Но раз квартиру она завещать успела, она угадала с тобой. Непостижимо как, но...» Сайл вздохнул и замолчал. Детали пазла начали складываться. «Жаль, что именно ты...» «Да, нас много...» У бабушки было пятеро детей и три младших брата. И я являюсь счастливой обладательницей безумной толпы кузенов-кузин и прочих племянников, большинство которых даже не знаю в лицо и по именам. И попробуй угадай, кто из них с музом». А я сама спалилась, рассказав. Вероятно, Валик следил, выжидал, наблюдал, как за одним из претендентов. А если был в курсе, то сложил два плюс два. «Только почему сейчас? Ведь в горы же собирался увезти на каникулах. Кто бы мне там помог?» «Почему меня хотят убить? Чем песцы мешают?» От неожиданной мысли стало больно. «А если и за меня и семью? Неужели нет тех, кто...» «Есть!» — с готовностью подтвердил Саламандр. «И за тобой всегда присматривали. И за твоим ближним кругом». Кроме вас, сущности видеть не может никто. Только вам и работать с нами. И только нам вас беречь. Для будущего. Ведь не все пришельцы адекватны. И не все считают, что писец — польза. Есть такие, которые... Подробнее! Мне надоели его скользкие увертки. «Вы открываете не только двери, чтобы впускать», — сказался вздохом но и окна, чтобы выпускать. И не только спасаете, но и ищите нам подходящие миры, такие, где будет родной сила и физическое тело. Но не всегда и не для всех можно найти нужный мир, и не все сущности принимают это как данность. Возможно, то, что вселилось твоего друга из таких, повернутый на месте песцам, Долго же он ждал, выслеживая песца, пока я не спалилась, блондинка доверчивая. И ведь даже моя семья не знает о музе, кроме Альки. А сказала ли она кому-нибудь? И почему об этой маленькой семейной песцовой тайне никто ничего не рассказывал? Не всем положено знать и ждали доверного, если что-то объяснять, так тому, кто точно песец? «Дар по крови?» Или бабушка могла завещать его хоть соседу?» «По крови!» — кивнул Сайл. «Если никого не остается, дар затухает. Но если остается хоть один кровный, хоть двоюродный дядя троюродной сестры десятиюродной бабушки, дар его найдет. И посторонним он не виден. Только его ключ, — кивок на муза, — твоим кровным или высшим сущностям. Понятного мало, но хоть что-то». Остался еще один момент. «А ты, пепельная ящерица, что ты натворил? Где пропадал и почему появился именно сейчас? И чем прославился в их мире?» Саламандр смутился, опустил глаза и покраснел. «Ясно, рыльце в пушку». «Васют, ты...» Он замялся и покраснел еще ярче, замерцал красными искрами. «Ты только верь мне, ладно?» – попросил тихо. «Я твоей бабушке по гроб жизни обязан. Здесь, конечно, не как дома, в теле, но хоть так. Это не жизнь, но... Но я при деле, и... Когда твоя бабушка умерла, я искал того, кто... Мне обещали... Впрочем, не важно. А важно, что их обещания ни черта не стоят. И я вернулся, чтобы сберечь тебя. Евдокия Матвеевна просила позаботиться о песце. И вот я... Но согласись, что вовремя. Я посмотрела на него скептично. Скрытный, скользкий и ушлый прохвост. Чувствую, так и буду вытягивать из него информацию в час по чайной ложке, угрозами и уговорами. И вряд ли получится вытянуть все необходимое. Уж больно верток. И я не знаю, Васюта. Правда, не знаю, в чем дело, добавил Саламандр. Я могу только предполагать. Евдокия Матвеевна была знакома со многими песцами, а спятивших сущностей всегда хватало и. Не верю, перебила суха. Мало ли, вдруг ты присматриваешь, чтобы в доверие втереться, и придушить во сне. Э, нет, оживился Сайл. Меня квартира приняла. Евдокия Матвеевна полжизни потратила, но вложила в эти стены мощную защитную магию. Без согласия хозяина сюда не сможет проникнуть тот, кто желает зла. А если просочиться, лишиться силы свалит, не причинив тебе вреда. И, как видишь, я безопасен. Я зажмурилась. Глаза снова защипали слезы. Когда приглашают, это всегда приятно. Заметил Валик, прежде чем рискнул переступить порог квартиры. И как же потом драпал? И бледно-зеленым уходил после установки елки. И Баюн явно опознал в нем нечто. И Сайл по следам. Я грустно посмотрела на наряженную пихту. Какой же теперь Новый год? А как ты просочился, если я тебя не приглашала? Спросила, пытаясь переключиться. «Он тоже жилец!» Саламандра кивнул на Баюна. «Он и впустил!» «А он кто такой?» Я посмотрела на кота. Тот урчал, щурился и делал вид, что ему на все глубоко пофиг. Лишь бы хозяйка была дома и за ушком чесала. «Тоже сущность, что ли? Ниша. «Я чужих тайн не раскрываю!» заулыбался Сайл. И давай-ка закругляться на сегодня. И я устал, и ты едва живая. Завтра договорим. Иди спать, Васют. Поздно уже. Тебе же завтра на работу. Поздно? Я очнулась. А сколько времени? Три часа ночи, буркнул Мус и демонстративно зевнул. А обморок полуночный? Опешила я. Ты была... Слишком занята другим. На подвижной физиономии Саламандра читалось, что напоминать он не хотел, а думал закончить разговор на мажорной ноте, но... И не приняла сигнал. Я сползла с подоконника и опустила обоюна на пол. Так, все. В душ, в пижаму и в постель. И плохо мне будет не только завтра. И больно тоже. Это надолго, если не пожизненно. Да, сейчас, когда чуть прояснилась ситуация, когда Сайл вытянул большую часть эмоций. Боже, да разве можно к этому привыкнуть? Разве что отодвинуть сторону на время. И, свернувшись клубком под одеялом и крепко обняв урчащего кота, я снова вспомнила перекресток. И, забываясь, крепко зажмурилась и увидела испытательную башню Героя в темных коридорах и полночь.